Проходящие сквозь зеркала. Ботанический сад Полукса был в точности таким, каким Офелия его помнила. Воздух дрожал от жары, запахов, красок, птиц и насекомых, но к ним присоединялся и новый ветер. Этот ветер несся с горизонта и пах солью. Там, где раньше была пустота, за последними пальмами Дендрария сейчас простирался океан. Ковчегов больше не было, все стало землей и водой. Вот что предвещает немало бумажной работы. Глаза Октавио олели, затененные челкой. Смотрел он не на сад, а на секундину. Она играла на лужайке в карты с Еленой и Полуксом, а вокруг них всерастущая толпа пришельцев норовила посмотреть на партию. Мужчины, женщины, дети старого мира с любопытством — разглядывали каждую вещь. Они находились в постоянном движении, прибывая со всего континента, выражали одинаковое немое восхищение, совершенно не отдавая себя отчета в том, какой дискомфорт вызывают у современных поколений. Пустота, может, и исчезла, но пропасть осталась. «Два разных человечества на одной земле», заметил Октавио, словно продолжая мысль о Фелии. «Я удивлюсь, если наше совместное существование не вызовет осложнений. Все будет зависеть от выбора каждого. Но я предпочитаю быть здесь и выбирать вместе с ними, чем там, горя в персональном аду. «Сори», — пробормотал он, — «я не должен был тебе это говорить». Афелия послала ему улыбку, которая стала еще шире при виде его новой униформы. «Никакой позолоты» никаких знаков отличия, никаких престижных штучек, за исключением крылышек на сапогах. Это была одежда рядового гражданина. «Твое право, — говорить то, что думаешь, — в конце концов мы на новом Вавилоне, и частично благодаря тебе. Трудно было питать к леди Септиме теплые чувства», добавила она, помолчав. «Но она любила вас на свой лад». Октавио больше не отрывал глаз от лица Секундины, перерезанного длинным шрамом. Она смеялась. Даже не будучи визионером, легко было предсказать, что она без труда обыграет Елену и Палокса. Секундина окончательно забросила свои карандаши. Без сомнения, потому что больше не было отголосков будущего, которые следовало запечатлеть. Она помешала одному из них, самому важному — воплотиться в реальность. Если бы она не толкнула Торна в клетку, он не утянул бы другого в изнаночный мир. Кстати, он и не смог бы этого сделать, если бы сам не стал проходящим сквозь зеркала. Секундина и Торн спасли Афилию от красного карандаша. И не только ее, но еще множество жизней. «Ты вернешься к родителям?» Октавио задал вопрос безразличным тоном, и все же Офелия догадалась, какое слово за этим скрывалось, и у нее сжалось сердце. «Останься». Она издалека оглядела каждого члена своей семьи, вкушающий кофе под зонтиками, которые анимизм заставлял вращаться. Родные отложили отъезд до ее выхода из клиники. Сейчас они наслаждались последними часами на Новом Вавилоне, не слишком торопясь подняться на борт жабля и возвратиться под дождь. Мир переменился, но метеоусловия остались прежними. «Пока не вернусь». «Ну и не останусь». Октавион нахмурился. «Куда же ты направишься?» Афилия ответила ему новой улыбкой, смутившей его еще больше. «Они знают». Я с ними уже попрощалась. О, вэл, well, у меня перерыв кончается. Прости, но работы мне теперь хватит по гроб жизни. Если вернешься на новый Вавилон, обязательно навести меня. Звякнув своими крылышками предвестника, Октавио избавило себя и Офелю от любого взгляда назад. Секундина тут же бросила партию и схватила брата за руку, которую он ей протянул. Елена и Палукс растерянно смотрели на разбросанные по карты, неспособные продолжать игру без кого-либо, кто объяснял бы им правила. Афилия осталась одна под деревьями. После долгого пребывания в замкнутых коридорах клиники все вокруг ее очаровывало. Она все еще чувствовала болезненную пульсацию под тюрбаном. Врачи были вынуждены сбрить ей волосы, но те уже отрастали. Было бы и впрямь иронии судьбы, если бы ее прибило балкой после того, как она пережила красный карандаш и апокалипсис. Но, по словам медиков, она легко отделалась огромная шишка, вывихнутое плечо, минус десять пальцев по-прежнему бесплодный живот. Афилия не знала, было ли это следствием нескольких инверсий или поглощения собственного отголоска но к ней вернулась ее старая, добрая неуклюжесть. Да, она действительно легко отделалась. Не всем так повезло. «Вы меня покидаете?» Афелия наклонила голову. Арчибальд лежал под высокими папоротниками, надвинув цилиндр на нос с балдой, прижавшимся к его боку. Это замечание было тем более странным, что он ни разу не навестил ее в клинике. Офелия на него не обижалась. Она была ему обязана тем, что выбралась живой из мемориала. А с момента их тройственного слияния она понимала его лучше, чем хотелось бы. Они теперь знали все тайны друг друга. Она никому не сможет дать жизнь. Он не сможет надолго сохранить свою. «Я знаю, что это противоречит вашей философии», — вздохнула она. «Но все же поберегите себя». Как и каждый день, с того мгновения, когда она очнулась на больничной койке, Офелию поглотила неотвязная мысль о живых, о вернувшихся, но главное — об исчезнувших. О Ренаре, о Гаэль, о Бамбруазе, о Янусе, о матушке Хильдегард, о Торне. «Хватит!» — приказал Арчибальд. «Что хватит? «Хватит думать! Лучше слушайте!» И Афилия прислушалась. Среди мешанины звуков, криков попугаев, кузнечиков, разговоров, она различила бессвязный лепет Виктории рядом с Вальером. Девочка бросала в Фаруку мячик, который отскакивал у него от алба. Всякий раз он слишком поздно поднимал руку. Виктория не сдавалась, посылала ему непонятные советы и даже бежала за мячиком. И всякий раз, как она спотыкалась, Беренильда рефлекторно вскакивала со скамейки, где устроилась, чтобы наблюдать за ней. Но тетушка Розелина мягко клала ей руку на плечо, усаживая обратно. А Фелии их уже не хватало. Их всех. Может, ей не дано обзавестись собственной семьей, но та, которая со временем у нее образовалась, дарила ощущение, что отныне у нее много домов. Она в последний раз помахала родителям, брату, сестрам, крестному, каждому из них. Хотя перчатки, которые она анимировала во время выздоровления, создавали иллюзию пальцев, по-настоящему их заменял шарф. Он помогал Афеле одеваться, умываться, держать столовые приборы. И не потому, что она его анимировала с этой целью, а лишь потому, что сам так решил. Времена, когда они составляли одно целое ушли, Теперь их было двое, совершенно разных, но добровольно остававшихся вместе И это было хорошо «Я вам уже говорил», — предупредил ее Арчибальд из-под папоротника «Если вы не вернетесь на полюс, полюс придет к вам Мы вернемся» Арчибальд приподнял край цилиндра «Мы?» Она удалилась, не ответив Оставалась еще одна особа, с которой она должна повидаться Стой, что ждала ее у ворот, держась за решетки, как старая дама Ее веки казались еще тяжелее, чем обычно Стрелки невидимых часов пришли в движение одновременно с ее памятью «Ты неважно выглядишь», — сказала Афелия. «Да и ты не очень-то презентабельно. «Как мне тебя называть? Элизабет? Или Евлалия?» «Элизабет, я давно уже не явлалия. В сущности, мое имя не так уж и важно. Важны они». Обе повернули головы к ботаническому саду, где неловко резвились духи семей. Елена и Палукс пытались удержать карты, подхваченные ветром. Фаруку так ни разу и не удалось поймать мячик Виктории. Артемида, судя по всему очень довольная собой, разбила чашку с кофе, которую поднес ей крестный. Гиганты, впавшие в детство. Ни один из духов семей не вернулся со знанки невредимым. После великого события, обратившего вспять инверсию, от них остались только стертые книги. Всю свою еще сохранившуюся энергию Элизабет вложила в создание для них нового кода но коды упрощенного. Чернила, которые я на этот раз использовала для книг, не вечны. Никакого бессмертия, никаких свойств. Я хочу для своих детей начало новой истории. Продолжение пусть придумывают сами, без меня. Я мечтала бы вернуть Януса, но его книга была слишком сильно повреждена. «А их книги?» — спросила Афилия. «Где они теперь?» Старое лицо Элизабет приобрело загадочное выражение. «Там, где их никто не найдет. Там, где никто не вырвет из них страниц», — поняла Офелия. Непроизвольно обе обратили взгляд на далекую башню мемориала над строительными лесами, стоявшую полуразрушенной на своем острове. Библиотеки тоже вернулись после инверсии сильно пострадавшими. Страницы многих сотен тысяч книг были стерты, как и буквы А.П. с плеча Офелии. «Изнанка» — мир, где письменности нет места. Что до висевшего зеркала оно было разбито на тысячи осколков. «Нечего мне сказать» ответила Элизабет, предвосхищая вопрос. «Я по полдня провожу, разглядывая свое отражение. Другой никак не проявляется». Афилия кивнула. Тень амбруаза первого тоже не показывалась. Ему удавалось появляться только благодаря столкновению между изнанкой и лицевой стороной. Там, где грань между мирами была особенно тонка и, возможно, концентрируя в себе самом столько эраргентума, сколько было в человеческих силах. В некотором смысле сам факт, что его больше не видно, служил доказательством, что все вернулось на круги своя. Почти все. Афилия глянула на белые прятки в длинных рыжеватых волосах Элизабет. Обе они были связаны друг с другом, проходом. Сквозь зеркало Их пути постоянно пересекались Вновь и вновь Как две переплетенные траектории Но теперь каждая из них пойдет своей дорогой Губы Элизабет Скривились в подобии улыбки Знаешь Мое возвращение на лицевую сторону Было действительно ужасным Я утратила И половину моей личности И половину внешности перепугала какую-то вавилонскую читу, вывалившись в их гостиной, но сама испугалась куда больше. Потом убежала, бродила по улицам, не в силах вспомнить, откуда и зачем я туда пришла, возможно, и не имея желания вспоминать. Полагаю, груз ответственности Явлали и был слишком тяжел. К тому же твои собственные воспоминания, о Офелия, накладывались на мои оживленный дом, «Большая семья» — это было не только мое прошлое, связанное с духами семей. Отчасти это было и твое детство. И я была уверена, что меня бросили. Когда власти спросили, как мое имя, я и этого не смогла вспомнить, только бормотала что-то вроде «Элли», «Элла». Они окрестили меня «Элизабет». «Мне жаль, что я не узнаю, как дальше все сложится у тебя». Добавила она безо всякого перехода, вернувшись из путешествия, ты меня уже не застанешь. На самом деле я умру сегодня, еще до вечера. Афилия бросила на нее печальный взгляд. Что думаю, еще несколько недель я продержусь. Довольная произведенным эффектом, Элизабет прихрамывая направилась к духам семей, хихикая, совершенно постарушечи. Если бы не Офелия, она уже была бы мертва. Если бы поезд центра девиации отвез Офелию прямиком в третий протокол, ее никогда не припоручили бы леди Септиме вместе с Элизабет. Офелия не поднялась бы вместе с ней на борт дирижабля, она не смогла бы прибегнуть к своему анимизму, чтобы спасти всех, а значит и Элизабет от кораблекрушения. Они никогда не открыли бы вместе двадцать второй ковчег Они обе не вернулись бы на Вавилон на борту Лазарустата Элизабет никогда не смогла бы вновь утвердить свое превосходство над другим Изнанка и лицевая сторона пошли бы в разнос вплоть до финального хаоса Короче, история закончилась бы совсем не так благополучно Афелия прошла по мосту, который теперь нависал над океаном, и попала на рынок пряностей. Здесь было намного больше народа, чем в саду. Сегодняшние вавилоняне смешивались с вавилонянами прошлого. Те смотрели, нюхали и пробовали все, до чего могли дотянуться, к крайнему раздражению торговцев. Со всех сторон неслись призывы к городской стражи. Октавио был прав. Совместное существование окажется непростым. Непростым, нет, но целительным. Афилия вспомнила девушку, встреченную на далекой земле в заброшенной деревне. У вернувшихся с изнанки был тот же взгляд. Взгляд безоглядного приятия, без навешивания ярлыков, ничто ни с чем не сравнивающий, придающий каждой вещи свою особую ценность. Взгляд, заново открывающий отличия, Лазарус изрекал много глупостей, но, по крайней мере, в одном был прав. Мы так многому можем у них научиться. Афилия устремила свой собственный взгляд так далеко, как только позволяла толпа и город, охватив океан с одной стороны и континент с другой. Новый и старый миры. Грудь ее вздымалась. Предстоит столько всего увидеть, столько всего открыть. Она перешла через трамвайные рельсы и больше не останавливалась, пока не оказалась внутри магазина под вывеской «Стеклянные изделия». Зеркала. Шарф тихонько прикрыл за ней дверь. Магазин был совершенно пуст. Хозяин говорил по телефону с клиентом. Из стоящего на прилавке радиоприемника звучала старая известная ария, название которой Офелия никогда не могла вспомнить. Думал ты, пташка уж поймалась, Но взмах крыла и в облака. От тебя она вновь умчалась, Не ждешь ее, но здесь она. Примечание Хабанера Ария из оперы «Безе Кермен». Конец примечания. Не было больше отголосков, Чтобы нарушить мелодию. Это явление перешло в разряд редких. Пока Афелия двигалась вдоль ряда зеркал, стараясь ничего не разбить, ее образ множился до бесконечности. Изнанка была отражением лицевой стороны. А что, если ее собственная лицевая сторона была изнанкой чего-то другого? Говоривший по телефону продавец ее все еще не заметил. Так оно и лучше. Афелия пробралась в глубину магазина, где он уже не мог ее увидеть. Подошла, к самому большому зеркалу, почти в два раза выше нее. Она странно выглядела, с огромным тюрбаном на голове, нервным шарфом, заштопанной тогой и перчатками, которые, заразившись ее возбуждением, нетерпеливо шевелились на месте кончиков рук. Рук, не способных ни схватить что-то, ни читать, не способных удержать торна. Афилия погрузила взгляд в собственные глаза. Но то, что она искала, находилось где-то вне. Позади того, что позади. «Ты нарочно выпустил мою руку, верно?» Прошептала она. «Ты не хотел утянуть меня на другую сторону вместе с собой. Торн, Лазарус, генеалогисты, медианы, шевалье, Амброаз. Все они остались на потому что попали туда через рок изобилия. Они не были частью компенсации. Их никогда не касался договор, заключенный между Евлалией и другим. Отныне они были вне доступности, и не по-настоящему мертвы, и не вполне живы. Как только Афилия смогла спустить ноги с больничной койки, она нырнула в зеркало в ванной но тут же вышла из него в коридоре. Тогда она начала снова и снова и снова, пытаясь проникнуть в промежуток, но у нее ничего не получалось. Полное ощущение, что граница между мирами ускользала от нее. Кончилось тем, что медсестры привязали ее к кровати, чтобы вынудить отдохнуть. Едва выйдя из клиники, Афилия вернулась в подземелье наблюдательного центра, но, как и ожидалось, Роки изобилия Ее отголосок проглотил его, чтобы позволить ей и только ей одной пройти обратную инверсию. Больше не было прохода наизнанку, не было сообщения между мирами — к добру это или к худу. Торн отдал свои гральные кости человечеству. Но кто ей вернет ее собственные? «Мы», — сказала Офелия, — И я. Это было не обещание. Это была уверенность. Она никогда не отступит. Если понадобится пройти сквозь все зеркала мира, она пройдет. Не было больше ни прошлого, которое надо понять, ни будущего, которое надо отстоять. Только здесь и сейчас она найдет Торна. Офелия закрыла глаза. Сделала глубокий вдох Изгнала из себя любое ожидание, любое желание, любой страх. Отрешилась от себя, как для чтения. Последнего из всех. Потому что мы, проходящие сквозь зеркала. И погрузилась в свое отражение. И даже больше того.